Нет, здесь перейти не было возможности. Следовало поискать что-нибудь более подходящее. Обойдя с наболотной стороны несколько ольх, она снова приблизилась к невысокой, но обрывистой кромке берега. Река здесь круто изгибалась, уходя в сторону леса, и широкая берега почти впритык подходила к обрыву у самых ног. Возможно, Зоське и удалось бы до нее добраться, если бы на что опереться. Или еще лучше положить с берега длинную палку и по ней осторожно перейти на ту сторону. Надо было поискать подходящую жердину. Сгибаясь, чтобы уклониться от низко нависавших колючих сучьев, Зоська обошла куст Из нескольких толстых хольх, пробой рукой прочность их шершавых комлей, невзначай бросила взгляд назад на притуманенную даль поймы и снова в растерянности содрогнулась, застыв в неудобной с повернутой головой позе. Теперь уже не могло быть сомнения. Через пойму из кустарника по ее следам шел человек. Минута она стояла почти омертвев, не сводя взгляда с поймы. Отсюда было трудно рассмотреть идущего. Сумерки туманной пеленой смазывали его очертания, но пестрая от травы белизна снега, а главное, мерные торопливые движения еще издали выдавали человека. Вглядевшись, она поняла, что это мужчина, и что он идет через пойму к реке уверенным шагом человека, имеющего определенную цель и, наверное, знающего путь. Руки его размеренно двигались в такт шагу, они не были заняты оружием, но было ли у него что за плечами, она не могла рассмотреть. Тем не менее она остро почувствовала, что он уже видит ее, что ей надо скорее уходить, и что уйти в ее положение можно только за реку. Она испуганно метнулась по берегу, пытаясь соскочить под обрыв, но увидела внизу темную полоску мокрого снега и побежала дальше. Из-под снега у самой воды торчал какой-то корявый сук с налипшей грязной листвой. Она на бегу выдернула его, и перебросилась через черный поток на край льдины. Однако стук оказался коротким, к тому же здорово выгнутым на середине. Он сразу перевернулся и почти весь ушел в воду. Боясь не успеть, лихорадочно работая руками, Зоська выбралась из-под берега и обеими руками вцепилась в нетолстый наклонный отросток в ближайшем кусте. Повиснув на нем, она кинула взгляд на пойму. Почему-то, замедлив шаг, человек приближался к речке. Их разделяла какая-то сотня шагов. Зоська изо всей силы потянула деревце, и то неровно выломалась у самого корня. Не пытаясь даже очистить его от ветвей, она соскользнула с обрыва и перебросила над водой эту шаткую, малонадежную опору. Все-таки она успела хотя и намочила у берега ноги, в левом сапоге сразу захлюпала, но теперь, наверное, можно было рискнуть. Недолго раздумывая и почти физически ощущая пугающее приближение незнакомца, она ступила на корявый конец деревца и взмахнула руками. Ей удалось сделать лишь три робких торопливых шага, как верхушка деревца, подогнувшись, соскользнула с закрайка. И Зоська очутилась в воде. Она рванулась к недалекой, такой недосягаемой кромке закрайка. На ее ноги в воде вдруг потеряли опору, дно ушло в сторону. Она погрузилась в воду почти до пояса, с ужасом ощутив, как течение туго ударило ее в бедра, грозя свалить с ног. И тогда, сквозь шум, разворошенный ее телом воды, Где-то вверху раздалось. Зоська! Постой! Ты что, сдурела? Антон?